Глава 22. В которой судьба героя меняется неожиданно и кардинально. «Мой господин больше ничего не может сказать. Начальником в кавычках Беллатори был непосредственно Карл Лысый. Он же и вел расследование. Собственно, мы с Вихарьком оказались единственными свидетелями преступления, и мы, по определению, были вне подозрений. Более того, я был главным после самого короля – обвинителем, поскольку ближайший родственник Армана здесь, в Париже. Никто ничего не видел. Парижская стража не обнаружила ничего, способного пролить свет на данное преступление. То есть никто не пришел в управление полиции и не заявил, что именно он убил Шевалье. Или что он знает, как это сделал. Расследование, в нашем понимании, здесь не проводилось. То есть у стражи безусловно, имелась сеть информаторов и определенный контроль над реализацией краденого. А как же без этого? Если бы я после поединка отправился в ближайший трактир, надрался и шумно каялся в совершенном преступлении, то об этом несомненно сообщили бы куда следует. Но я вместо этого привез тело к себе домой и лишь на следующее утро сообщил о смерти королевского гвардейца. Сейчас тело отвезли в церковь. Отпевать. Карл был в ярости. Карл был оскорблен. Собственной столицей. В то время как он, король, защищает Париж от безжалостных язычников, Париж убивает его Беллаторы. В гневе он и произнес заветные для многих слова. «Монастырь Сен-Дени. Мощная твердыня, набитая провиантом и сокровищами. Оттуда викинги точно не выковыривают». «Сен-Дени. Король уезжает в Сен-Дени. Разнеслось по Парижу. Первое, что я услышал, вернувшись домой. Верно ли, что король собирается оставить город? А хрен его знает». Так нам что, собирать вещи, поинтересовался мой дворецкий? Я кивнул. Это не мои люди, они принадлежали покойному Демоту. Но и врагу не пожелал бы остаться в городе, который займут викинги. А если Карл уйдет в монастырь, то Париж останется Рагнару. Мы не можем оставить город. Это епископ. Собор церковной ценности, поругания, проклятые язычники. Он был очень напорист, верховный священнослужитель Парижа. Но убедить королевский совет ему было трудновато. Большинство здесь крупные феодалы. Они вассалы короля, но вассалы не подданные. Захотят поддержать сюзерена, захотят переметнуться к другому. Правда и король кое-что может. Например, отобрать феод и передать более надежному сподвижнику. Если сможет. Феодал это земля, причем не здесь в Париже, а как правило во внутренней Франции. В столице у таких тоже имеется недвижимость. Но скромное. Выпас какой-нибудь или дом каменный. Но что могут сделать их домам викинги? Мебель порубят, на пол нагадят. Все ценное хозяева вывезут, включая чаты домочадцев. Благо есть куда. У простого народа загородных поместьй нет, но они уже побежали. Хорошо, что Париж не в круговой осаде. Нет у Рагнара достаточного количества людей, чтобы обложить город. Карл еще колебался, Единственный способ прекратить бесчинство викингов – дать бой, но королю ужасно не хотелось лезть в драку, потому что он тоже знал, что проиграет, даже если победит. Доброжелательные родственники только и ждут, чтобы он ослабел. Сидеть в Париже и ждать, пока норманы решатся на штурм, но боевой дух защитников столицы падает прямо на глазах. Храброе рыцарство, уверенное в собственной избранности, как-то растерялось, обнаружив, что повесить за шею шевалье технически ничуть не труднее – чем простолюдина. Королевские советники шумели, ругались, но к консенсусу так и не пришли. Карл повелел отложить решение до понедельника. А сегодня суббота. До заката город покинуло около тысячи человек, всех сословий. На закате стража закрыла ворота, но дорога вверх по реке по-прежнему была открыта. Сену сторожили только со стороны возможного нападения викингов.